— Теперь мы подошли к самому главному, — произносит генерал, — к тому, зачем я сюда пришел. — До того, как вы прилетели сюда, на планете существовало правительство. — Мы плохо служили народу. Неожиданно для самого себя вмешался Патриций. Мы погубили планету. — Это не наша вина, и не нам сейчас ее обсуждать, — оборвал генерал. — Всем ясно, что такое больше не повторится, раз мы уничтожили наших врагов. — Разрешите справку. Сказала Пира. Она молчала до сих пор, не в силах побороть унизительного чувства страха при виде этой формы, этих уверенных в себе людей, хозяев планеты. Она не могла избавиться от страха, животного, бессмысленного страха, рожденного воображением, которое показывало ей будущее, где генералы снова станут господами муны. Разрешите справку. Пира обращалась к капитану, и тот кивнул Под куполом живут два человека по национальности Пи. Мы найдем и других. Один из Пьи — член Совета планеты. Пирра замолчала. В конце концов, то, что она сказала, не играет особой роли. Особенно сейчас, когда там у них дывкали. Так, — отозвался генерал, — тем хуже. Я продолжу. Генерал сфотографировал взглядом Пирру. Она тоже теперь навсегда осталась в его памяти. Ей тоже подписан приговор. Законное правительство о котором я говорил, существует и сейчас, и я его представитель. Если вы сомневаетесь в наших полномочиях, вы можете поднять документы Министерства войны. Я заместитель министра войны. Генерал Вопрос, находящийся сейчас на базе, глава разведки. Мы, правительство Муны, можем вам предложить следующее. Вы немедленно покидаете планету, оставив нам купол и очистители воздуха. В будущем ведете переговоры только с нами и через нас. «Вы кончили?» — осведомился вежливо Загребен. «Тогда скажу я. Во-первых, я не считаю вас законным правительством Муны. Сколько вам осталось жить в вашей норе? Год? Полгода? Вы же мертвецы, закопавшиеся под землю и умершие много месяцев назад». «Что с капитаном?» — подумала Снежина. Он никогда еще не повышал голоса. Она ожидала, что он будет куда осторожнее и спокойней, но раз он потерял сдержанность, тем лучше. На его месте Снежина говорила бы еще речи. «Второе», — продолжал капитан, игнорируя возмущенный жест генерала, «у меня тоже есть встречное предложение. Вы все покидаете пещеру и переходите в купол без оружия. Ни у кого из обитателей купола его нет. В куполе вы живете, лечитесь» вас всех надо срочно лечить, и вместе с теми, кто уже живет там, решаете, улететь нам или нет. Это вмешательство в дела нашей планеты. Да, — сказал Загребен тихо, — и теперь я хотел бы выслушать присутствующих здесь членов Совета Купола. Загребен обернулся к пире. — Нет, — возразил генерал, — мы этого Совета не признаем. Я хочу задать вам вопрос. Признаете ли вы силу? В каком смысле? А вот в каком. На нашей базе, недоступные для вашего оружия, спрятаны ракеты с ядерными боеголовками. В любой момент они могут быть выпущены по вашему кораблю. От вас останется мокрое место. От вас и от вашего купола. Кроме того, у нас заложники. Несколько человек с вашего корабля. Подумайте об их судьбе. Я предлагаю объявить перерыв. Мне надо выйти на связь с базой и рассказать о ходе переговоров. И не пытайтесь меня остановить. Я старый солдат. За каждый волос, упавший с моей головы, упадет голова вашего человека. Надеюсь, мы понимаем друг друга. Генерал снова посмотрел на часы и прошел к шахматному столику, на котором стояла рация. «Принесите чаю», — попросил устало Загребен, и тяжело прошел к выходу. Он шел посоветоваться с короной Ару. бауэр вышел вслед за ним.